Глава 29 Кашан и Гайжур. Год третий. «Ну, как тебе кажется? Дождь, похоже, закончился до конца дня. Хватит духа на прогулку?» — спросила Энну «Что ж, пока что не могу сказать, что готов принять такое прометчивое решение». дау сделал глоток приготовленного Энн мясного бульона и снова откинул голову на спинку плетеного кресла. Взгляд его пропутешествовал вдоль длинной и отнюдь не прямой переносится и наполнившись задумчивостью, остановился на лице. Я бы предпочел сэкономить какую-то часть моих сил, чтобы ближе к вечеру посмотреть, как сохнет грязь на тропках. Она улыбнулась. Хорошо было уже то, что он не утратил умения заставлять людей улыбаться. Дау какое-то время подержал чашку в ладонях, чтобы согреть их, но потом решил, что может вот-вот выронить ее из рук и поставил рядом с собой на небольшой столик, за которым прежде работали София и Эмилио. Укромный уголок теперь принадлежал ему и стал подобием постоянной резиденции, защищая от сильных дождей. Он любил находиться здесь, смотреть на юг, на горы или на север, пытаясь все-таки уловить грань, отделявшую небо от равнины. Манус Хай или Джимми уносили его вниз, в пещеру, если погода становилась совсем никудышной, или возвращали на место в Хампи, когда погода налаживалась. Теперь он на своих ногах никак не мог подняться наверх ущелья. Ночи с ним проводил Эмилио, чтобы не оставался в одиночестве. Деу очень стеснялся того, что сделался до докукой для всех землян, однако несколько успокоился, когда София сказала ему, «Вы должны позволить нам помогать вам», Даже ваш Иисус рекомендовал заботиться о больных и немощных. Для нас это митсва. Допивай бульон, — приказал Энн, вторгаясь в его размышления. Доктор велел. Допивать этот суп — ты слишком резка со мной, стариком, — вознегодовал он. Но, тем не менее, взял кружку в обе исхудавшие ладони и заставил себя, пусть и не без труда, допить весь отвар. После чего скривился, что было несколько излишне, если учесть, как он выглядел, не делая никаких гримас. «У всего теперь металлический вкус». «Знаю, но протеины идут тебе на пользу». Эн положила руку на запястье и коротко пожала. Она испробовала все, на что была способна. Едва не уморила его антипаразитарными средствами. Посадила полностью на земную диету из запасов посадочного катера. Поила его исключительно кипяченой дождевой водой, пропустив ее через все фильтры и подвергнув тщательной химической обработке». Потом она перестала давать Деу химические препараты, решив, что, быть может, хуже ему становится именно от них. Два или три раза ей уже начинало казаться, что они отдалили эту проклятую чертовщину, какую бы природу она не имела. Деу начинал набирать вес, на лицо его возвращались краски, прибавлялась энергии, и каждый раз все срывалось. Кроме него пострадавших не было. И посему, конечно, они возвращались к той мысли, что он подхватил эту заразу еще на земле. Однако перед отправлением все члены экипажа были пропущены через весьма мелкое медицинское сито, и поставленный Д.У. Ярброу диагноз гласил, что он так и пышет здоровьем, силен, как поджарый, пусть и немолодой спортивный конь. Быть может, сказался какой-то незамеченный дефект физиологии, и его организм отравляло нечто такое, что обычно из него извергалось или развивался в неправильном направлении какой-нибудь ферментативный процесс. «Не скажу, что мне больно, Энни», однажды сказал он. «По большей части я просто ощущаю усталость». «Если бы ты на самом деле любил меня, то давно бы выздоровел, старый черт. Ненавижу пациентов, которые не дают своим докторам покрасоваться, выставиться всемогущественными перед самими собой. Это очень грубо с их стороны». Он сразу распознал иронию. «Люди смертны, и мы с тобой знаем, что есть много худшие способы уйти». Эннет вернулась, торопливо заморгала, резко глотнула воздух, овладела собой и заговорила уже твердым и раздраженным тоном. «Возмущает меня не факт и ни метод, но момент». Дау вздрогнув, вернулся к настоящему, гадая, не заснул ли он. «Пошли», — сказал он, соскальзывая по креслу и остановившись на его краю, прежде чем встать. «Пройдемся». «Вымещу неудовольствие на глине». «Правильно». Энн прихлопнула руками по бедрам и поднялась на ноги, постаравшись стряхнуть заботы. Разомни кости, вдохни в них жизнь. Шли они не спеша, разговаривали мало, шли вдоль края ущелья в сторону южных гор. Скорость задавал Д.У. Энн внимательно приглядывала за ним, заботясь о том, чтобы они не ушли слишком далеко, так как Д.У. придется возвращаться домой. Обычно она могла рассчитывать на то, что кто-нибудь донесет его домой, однако люди остались одни в Кашане впервые после катастрофы с посадочным катером. Руна где-то собирали цветы под названием Анукар. Джордж, Марк и Джимми наконец-то отправились вместе с Супари в город Гайжур. То есть никто вокруг не мог помочь ей, кроме Софии, беременной и страдающей от токсикоза, и погруженного в сон Эмилио. Большую часть ночи он провел в обществе Дэу, которому опять было плохо. К удивлению н и своему собственному, Дэу одолел весь путь. Они дошли даже до своего любимого местечка на краю обрыва, уютного и ровного, откуда открывался великолепный вид на ущелье и западный горизонт. «Если осяду, скажи, сможешь ли ты снова поднять на ноги мою ветхую задницу?» спросил Дэу. «Применим рычаг, мой дорогой. Если ты упрешься пятками, я сумею поднять тебя на ноги». Она подала ему руку и, отклонившись назад, помогла пуститься на землю, после чего села рядом с ним. Они помолчали немного, пока он старался отдышаться. «Когда я уйду...» — начал он. Энн Белла открыла рот, однако он взглядом остановил ее. «Так вот, когда я уйду...» «Не думаю, что протяну больше трех-четырех дней. Отцом-настоятелем де-факто станет Марк Рабешо. Я не могу произвести такое назначение. Однако до того, как изрима Рима придет согласие, пройдет не менее девяти лет». Он умолк и по привычке пошарил рукой по земле в поисках камешков. Однако он уже давно побросал все мелкие камни в ущелье, посему он оставил это занятие и сложил руки на коленях. «А теперь слушай. Марк – хороший человек, но он не лидер, Энн. Аймилио подчас удивляет меня, однако в основном пребывает в собственном мире. Ни от того, ни от другого не будет толка во время кризиса». Ну, положим, у них всегда был ты или другой начальник, на которого можно было положиться. Быть может, кто-то из них дорастет до ситуации. Что ж, я думал об этом, но меня волнуют конкретные вещи. В Джорджи я вижу хорошего штабиста, но, прошу прощения, никак не строевого офицера. Если вы все не вернетесь домой, Энн, если эта идея Джорджа не выгорит, если вы застрянете здесь навсегда, тогда вам нужна будет какая-то организация, чтобы не свихнуться. Он помолчал. Я тут кое-что думал. Кто-то один должен отдавать приказ. Я всей душой за советы и общее согласие, но вы остаетесь слишком изолированной и ранимой группой, чтобы можно было позволить себе не иметь четкой иерархической цепочки. Итак, командует кто-то один. Не обязательно иезуит, хорошо? Теперь, по моему мнению, вам с Софией суждено быть мозгом нашего взвода. Не спорь со мной, у меня нет на это ни времени, ни сил». «Парнишка Квин — это фундамент, и я хочу, чтобы ты обработала этот камень так, чтобы он стал тем, кто решает». Она начала возражать, однако скоро вспомнила часы после смерти Алуна и то, как повел себя Джимми, когда они поняли, что отрезаны от родины, и согласно кивнула. «Ну а теперь насчет Марка и Эмилио. Пусть в других словах, но они поймут, что я тебе говорю». «Но по-настоящему трудно тебе будет убедить Джима в том, что он и есть самый подходящий кандидат на эту роль. Он будет отбрыкиваться и хотеть, чтобы руководящую роль взяли на себя ты или София». Ярбро умолк, а потом поднял руку, явно предполагая пустить ее на плечи н, на что ему в общем итоге не хватило сил, так что рука опустилась на ее ладонь. «Энн, ты ощущаешь слишком многое, а София думает слишком быстро, что не всегда служит ее же благу». Джим обладает сильным ощущением внутреннего равновесия. Все вы поможете ему своей интуицией, своим интеллектом и своими знаниями. Однако решает, пусть он. «Итак, Джиму в конечном итоге предстоит сделаться старшим», – проговорила она, пытаясь чуть облегчить момент, который без того легким не был. «Это разумный план Д.У., и я готова стать ему повитухой». Дау улыбнулся, и она ощутила легкое пожатие его пальцев, но, утомленный разговором, он смотрел только в небо. Он намеревался рассказать ей о своей бабке, дожившей до 94 лет и не рекомендовавшей следовать ее примеру. Он намеревался посоветовать ей внимательно приглядывать за этим типом, за супаари, чтобы он не позволяла своим чувствам ослеплять себя. Он намеревался рассказать ей, какими счастливыми для него были эти последние месяцы, Деу считал, что доживает последние дни. Однако у смерти свои понятия и свое мнение, и она придет к нему врасплох, без того предупреждения, на которое они оба надеялись. «Боже мой!» — выдохнул Джордж. «Вот он!» «Иисус Мария и Иосиф!» — прошептал Джимми. «Зрелище стоит ожидания». Оторвавшись от открывавшейся панорамы, Марк Рабешо бросил взгляд на Супаарева Гайжура, невозмутимо направлявшего моторную лодку по каналам в город между буев. «Сипаш Супаари, прими нашу благодарность за это!» Подбородок Негоцанта Жената чуть поднялся вверх в качестве знака признательности. Он старательно продумал обстоятельства их прибытия, провез их вокруг мысов Бухтурадина во время предшествовавшее второму закату, Обрамленный тремя горами, белокаменный и краснокирпичный город сиял в пышном жемчужном свете. Гайжур размашистым полумесяцем охватывал гавань от юго-востока до северо-запада. В сумерках тонули скопища кораблей, леса подъемных кранов, крыши ближних к причалам, складов и лавок. И глаза людей были обращены к небу к дворцу Галатна, вправленному словно драгоценный камень в густую аквамариновую растительность центральной горы. В этот час дня город выглядел самым прекрасным образом, когда небо обретало цвета, всегда напоминавшие Супаари, Амрамари из Сгардхана. Кроме того, более безопасного времени привести наземцев в гавань не существовало. Марк улыбнулся Джимми и Джорджу, пригвожденным к месту зрелищем, и порадовался за них. Ибо почти шесть лет своего личного времени эти два мужа мечтали повидать город поющих, которым, как они знали теперь, являлся Гайжур. Всякий раз, когда Супари посещал Кашан, они засыпали его намеками, предлагали сделки, подчас даже требовали, а иногда молили взять их с собой. Они говорили ему, что хотят видеть настоящий город. Объяснить, почему они рвутся туда, было непросто. Им не хватало слов Руанжи, чтобы объяснить многое из того, что именно интересует их, то есть всего. Они хотели узнать, на что похожи здешние дома, откуда привозят пищу, куда деваются канализационные стоки, каким образом функционируют университеты, правительства и госпитали, какими транспортными средствами здесь пользуются, как генерируется, хранится и используется электроэнергия. Они хотели поговорить с химиками, физиками, астрономами, математиками – Они хотели увидеть, как используются на этой планете принципы колеса, рычага и наклонной плоскости. Все. Они хотели знать все. Сам Марк менее активно рвался на волю из Кашана, но ему тоже очень хотелось познакомиться с архитектурой и произведениями искусства, послушать музыку, познакомиться с видами. Существуют ли здесь парки, музеи, зоопарки? А ведь Супари говорил, что у них есть сады, упорядоченные или свободные планировки. Функциональные или чисто декоративные? Есть ли дома священного служения? Кто туда ходит? Существуют ли религиозные деятели, священники, жрецы, монахи, адепты? Во что они верят? В магию, в бога или богов? В жребий судьбы? В воздаяние добрым? В наказание злым? Как отмечают ключевые моменты жизни? Ритмическим обрядом или короткими неформальными объявлениями? И пища? Лучше ли она в городе? Что здесь носят люди? Вежливо ли между собой или задиристы, пунктуальны или небрежны, что считается преступлением, каким бывает наказание, в чем здесь видят добродетель, а в чем порог, над чем смеются и всего-то. Марк тоже хотел знать всё. Наконец, протомив их целый ракхадский год, Супарева Гайжур посчитал, что все соображения продуманы, договоренности заключены, и время для посещения высокого града наконец пришло. Во время трехдневного путешествия от Кашана вниз по реке, мимо медленных торговых барж и мелких лодчонок, он ответил на все их вопросы, на которые знал ответ. Людей особо интересовали серно-алюминиевые аккумуляторы, приводившие катер в движение, материал из которого сделан корпус, водонепроницаемые покрытия, навигационное оборудование. Когда он, наконец, убедил их в том, что только пользовался своей лодкой, но не строил ее, они перешли к вопросам о самом городе. И когда, наконец, терпение его закончилось, Супари сказал. «Погодите, сами скоро увидите». После чего они общались между собой на Хинглише, чтобы как-то удовлетворить любопытство. По пути они останавливались, чтобы переночевать в двух деревнях. Первая остановка была в начале Дельты пон а вторая на побережье Маснаа-Тафаи, примерно в 12 часах пути от Гайжура. Как и в Кашане, руна принимали иноземцев без особой суеты. Супари представил их как торговцев из дальних краев. Он рассчитывал на то, что руна в Агайжуре отнесутся к ним подобным образом, и весьма приободрился, когда оказалось, что население внешних деревень относится к чужим весьма спокойно. Он начал надеяться на то, что все пройдет хорошо» но тем не менее заставил иноземцев обещать, что они будут выходить только при красном свете и только в сопровождении его секретарши Руна Вижан. Существенно было, чтобы их не увидели другие женаата. Ограничение это прямо противоречило желанию Деу Ярброу вступить в контакт с правителями женаата. Эта встреча и так запоздала, по его мнению. Если бы иезуитская миссия предпочла оставаться в тени еще какое-то время, Местные власти могли заподозрить в них лазутчиков, уже потому, что они так долго не давали о себе знать. Однако они были в долгу перед Супаари за всю его помощь, и в конечном счете Деу решил, что в этой поездке им следует придерживаться правил этой земли. Так сказал Ярброу Марку Джорджу и Джимми перед отплытием. «Когда вернетесь, обговорим все подробно и решим, что делать». Деу знал, что ему не придется участвовать в этом совещании, Он понимал, что умирает. Это понимали и все остальные. Теперь, оказавшись на пороге самого Гайжура, трое землян осознали, какой титанический труд им предстоит, чтобы за шесть отведенных на визит дней можно было составить даже самое поверхностное впечатление об этом городе. А Марк Рабешо вдруг ощутил, что это всего лишь очередной из микроскопических шажков, которых от них ожидали. Оказавшись напротив своего обширного двора, Супари радировал вежа на своем прибытии и направил крохотную моторку в самую гущу высоких кораблей. Пришвартовавшись с привычной сноровкой, он зевнул и небрежно, но с гордостью указал чужеземцам на ворота своего владения, полагая, что внушительные размеры и явные признаки процветания поведают его гостям о том, что они имеют дело с влиятельным человеком. «Хотите ли вы отдохнуть или желаете посмотреть город?» Спросил он, заранее зная ответ. И когда услышал его, передал людей на попечение своей секретарши и сказал, что Авижан сопроводит их и ответит на все вопросы. А он, Супари, сейчас отправляется спать и вновь встретится с ними завтрашним утром на втором восходе. Итак, с минимальными приготовлениями, на что можно было только надеяться, Марк Робешо, Джимми Куин и Джордж Эдвардс впервые погрузились в чуждый город. Понятно, что они ожидали столкнуться со смятением и суетой, но попали в полный бедлам. Запахи и звуки гайжура накинулись на них. Склады, распространявшие в воздухе сладкие, пряные и цветочные ароматы благовоний – Причалы и доки, пахнущие влажной парусиной, дохлой рыбой и водорослями, полные орущих моряков и докеров, кухарни и уличные прилавки-мастерские, от которых по очереди разило, то благовониями, то похлебкой, то аммиаком, то жареной рыбой, то растворителями. Вокруг шла оживленная торговля, здесь продавали и покупали, заключали сделки во временных, но добротно сделанных лавках». Скромные с виду и ровновешенные разносчики торговали со своих тележек непонятными предметами. Проходя по тесным боковым улочкам сквозь приоткрытые двери, они видели руна с затычками в ушах, погруженных в грохот молотков, зубил, дрелей и электрических пил. «Двигались здесь живее, чем в Кашане, и заметнее были физические различия между местными жителями», — отметил Марк. Докеры были крепче шире в плечах, на которых спускались уши. Были и другие, одетые как супари во время первой встречи, но не такие крупные и с другими чертами лица, бойкие и тонкокосные, с прямым и вселявшим беспокойство взглядом. К их числу принадлежала и Авижан. Различались они и мехом, менялись цвет и текстура. Некоторые были покрыты грубой вьющейся шерстью, шкуры других были шелковистее длиннее, чем обычно в Кашане. Региональной вариации», — решил Марк. «Диаспора иммигрантов должно быть естественно в портовом городе». Странное было ощущение идти у всех на виду. Странное, без всяких сомнений. И тем не менее, никакие толпы не собирались. Дети не визжали, не показывали пальцами и не прятались. Они шли по улице, их замечали, что-то говорили за спиной. Но когда Вижан предложила купить всем нечто вроде похожих на шашлык жареных овощей, Продавец непринужденно подал им шампуры с обычными любезными словами, словно бы они покупали претцель в Филадельфии. Когда настала ночь, Авежан отвела их назад во владение супари. Через открытый двор, мимо каких-то небольших складов и амбаров, вдоль высокого, также служившего складом сооружения, в жилые помещения, пустые, с простыми стенами, но обильно увешанные яркими гобеленами и устеленные толстыми коврами. После многих прожитых в Кашане лет и, соответственно, ночей, проведенных в компании спящих Руна, они были потрясены тем, что им предоставили для ночлега небольшие комнаты с круглыми постелями на помостах, которые оказались весьма удобны. Так что ночью они погрузились в глубокий сон и даже проспали первый рассвет. В полдень они встретились с Супаари за их первой из за его единственной трапезой в этот день. Когда они устроились возле стены среди диванов и подушек, в комнату внесли длинный невысокий стол, на который из кухни хлынул поток блюд, чаши и тарелок, вмещавших в себя жареное мясо, похлебки, невероятные рулеты, оказавшиеся морскими животными, нафаршированными всякими вкусностями, а затем превращенные в подобие хлебов и нарезанные ломтями». Разнообразные фрукты, каких им еще не доводилось видеть, всяческие овощи, отварные, жареные и приготовленные под соусом, искусно нарезанные или оставленные в целом виде. Блюда распространяли запахи, сильные и тонкие, пресные и острые, обходительная прислуга двигалась неслышно, и трапеза растянулась на несколько часов. Авижан питалась в сторонке и следила за порядком, На следующий день Марк отметил, что блюда, не вызвавшие интереса гостей, тут же убирались со стола, а те, которые нравились, подавались по нескольку раз вместе с еще невиданными прежде. В тот второй вечер авижан повела гостей дальше в город. Уже в этот выход они начали ощущать странным образом гибридный характер планировки города, сочетавший, как они теперь понимали, в своей основе вполне рациональную прямоугольную сетку главных улиц, вымощенных ровной крупной брусчаткой, и систему каналов, разделявших город на сегменты, соединявшие места прибытия грузов с материка и океана с районами, где они обрабатывались или передавались в торговую сеть. Город был многолюден, но не в земном стиле. Здесь не было попрошаек, безруких или безногих коллег, не было изможденных нищих, копавшихся в мусоре, не было и пузатых детей, тянущих за руки, за собой усталых и несчастных родителей. Впрочем, наблюдался контраст между бедными и богатыми, особенно по мере того, как люди продвигались вверх и редела толпа. Дома становились все более и более импозантными, однако это не создавало такого угнетающего впечатления, как было бы в Риме или Калькутте, Лиме или Нью-Йорке. Здесь чувствовалось, что благосостояние вполне достижимо, что здешний люд мастеровит и уверен в себе и либо находится на пути вверх, либо доволен местом, которое занимает. Временные базарчики, похоже, возникали благодаря желанию заниматься своим делом без посторонних зевак у прилавков, и во всем этом усматривалась определенного рода красота. Школ они на пути не видели, их заменяли многочисленные лавки, мастерские, даже миниатюрные литейные цеха, в которых ученики усердным трудом приобретали нужную квалификацию. При всем уличном оживлении и суете на пути то и дело попадались воротца за которыми располагались уютные дворики, в которых местные жители отдыхали целыми семьями, обедая под свесами крыш, укрытые от дождя, но все же на воздухе. Подчас, однако, здесь возникали мгновения феерической тишины – когда слышны были только мягкая поступь и музыкальные голоса руна, и шум дождя, когда они проходили районами, специализировавшимися на незнающих металлопромыслах, где занимались партняжным ремеслом или вышивкой. В третий вечер Абижан вывезла их на просторы залива к стеклодувам, чтобы познакомить землян с производством удивительных сервизов, подобных тем, что украшали собой стол супари, сделанных из стекла прозрачного, тяжелого, полированного, пронизанного полосами искристого бронзового авантюрина. У Марка возникло ощущение, что на Рокхате уживались две основные эстетические традиции. Одна – богато украшенная инкрустациями, и вторая – скупая на украшение и чистая». «Очевидно, первое свойственно Жанаата, а вторая руна», – подумал он, рассматривая через залив дворец галатный и окружающие его владения, украшенные мозаиками и фонтанами, с высокими зубчатыми стенами, поисками и фасадами, перегруженными орнаментальной пластикой. «Чем больше денег, тем меньше вкуса», – подумал безжалостный Марк. «Галатна производила на него впечатление перезрелого плода» произведения классической китайской архитектуры, над которым чересчур долго трудились и положили гораздо больше слоев лака, чем было необходимо. Он спросил об этом Авежан, когда они заглянули в следующую лавку. «Большинство жената предпочитают подобные вещи», — проговорила авижан, указывая на пышно украшенные предметы и негромко конфиденциальным тоном добавила. «Кое-кого подобная пышность утомляет» чем подтвердило восхищение марка присущей руны эстетикой. Однако в последний день их пребывания в городе марку пришлось пересмотреть свое отрицание искусства женаата. Джордж и Джимми в конце концов дали понять что в гайжуре они обязательно должны переговорить с химиком о топливе для катера. Объяснять пришлось достаточно долго, однако супари в итоге все-таки понял чего от него хотят и распорядился, чтобы Авижан послала гонца-скорохода за местным возгонщиком духов, оказавшимся тощим с лица и нервным химиком. Периодическая таблица элементов послужила основой для достижения кое-какого взаимопонимания. Помогла и трехмерная графика, так что химик быстро понял проблему. К глубочайшему облегчению иноземцев формула не показалась ему невозможной. Однако во время последовавшей технической дискуссии глаза Марка начали сами собой закрываться, и равным образом заскучавший Супари спросил, а не хочет ли Рубешо познакомиться с некоторыми произведениями искусства Женаата. Предложение было сделано настолько мимоходом, что Марк, уже в какой-то мере начинавший понимать Супари, немедленно заподозрил, что предложение было задумано заранее. Вызвали двухместное пассажирское кресло, Марку выдали плащ с капюшоном, неимоверно большой для него, и помогли подняться в крытые носилки. Супари объявил, что сам лично сопроводит в этой поездке иноземца Марка, оставив Авежан помогать Джорджу и Джимми общаться с химиком. Стоял яркий день, и Марк, глядя в щель между колыхавшимися занавесками, кое-как знакомился с новыми для него городскими кварталами, заодно получив новое и неожиданное впечатление о городе. Здесь внушающие страх Женаата были повсюду. В мантиях пробормотал Супари с легким сарказмом, тяжких, как лежащая на их плечах ответственность, и тиарах, столь же высоких, как их идеалы. Лица этих Женаата были похожи на уже привычный марку физиономии руна, но впалые щеки и волчий взгляд внушали тревогу. В отличие от приветливого Супари, они казались ужасно сосредоточенными, но не оживленными, не дружелюбными, а холодными и учтивыми, не веселыми, но наблюдательными и проницательными, и превыше всего неприступными и нелюдимыми. Повсюду руны отступали перед ними, кланялись, кивали или отворачивались. Марк поглубже уселся в своем паланкине, теперь ощущая нутром своим справедливость неоднократных предупреждений Супари относительно других женаата и не переставая благодарить Бога за то, что первыми люди встретились с Руно. Городской шум отступил по мере того, как они поднимались вверх и повернули к горе, расположенной к югу от Гайжура. Наконец, они приблизились к уединенному каменному зданию, невысокому и горизонтальному в плане, окруженному галереями, укрытыми выступами крыши. Супари велел Марку подождать сторонке. Возвратившись, Супари просунул голову между занавесками и негромко шепнул. «Ты здесь, пожилая дама-женаата, прибывшая сюда, чтобы лицезреть обряд в честь твоей светлости. И по этой причине ты будешь один. Ты понял?» Марк кивнул. «Женааты были способны на ложь», в чем он уже убедился не без некоторого удивления. Супари продолжил очень негромко. «Кто-то приобрел исключительные права на лицезрение этого зрелища». Они расчистят двор, и ты сможешь пройти на балкон. Здесь не позволено говорить на Руанже, так что молчи. Когда они остались одни, если не считать несших паланкин руна, Супари помог Марку сойти из кресла и повел его, прячущего голову в недрах капюшона, то на в просторных одеждах женаата, словно ребенок, нарядившийся в родительское пальто, внутрь здания, по центральной площади между надушенных фонтанов. Подобрав слишком длинное одеяние, пряча руки в длинных рукавах, Марк, наконец, оказался на рампе, ведущей на галерею второго этажа. Он настолько старался не наступить на полы своего одеяния и скрыть свою инопланетную анатомию в его складках, что почти не смотрел по сторонам, пока они не оказались в занавешенной комнатке, похожей на ложе в оперном театре. Супари вошел первым, остановился и задернул передние шторы, Затем движением руки пригласил к себе Марка, после чего задернул заднюю штору, оставив ложу в полутьме, дав жестом понять, что сейчас иноземец может откинуть капюшон. «Чуть отодвинься назад, но смотри внимательно», — шепнул Супари. «Это прекрасно, как и твои ландшафты». Марк был очарован комплиментом, но также обеспокоен тем, что они подвергают себя ужасному риску. Прежде чем он мог что-то сказать, церемония началась. И поскольку они уже погрузились в нее настолько, насколько это вообще было возможно, Робишо решил довериться суждению Супаари и Господнему плану. Чуть шагнув в сторону, так, чтобы можно было видеть сквозь небольшой промежуток между шторами, Марк посмотрел вниз, в тихую и совершенную в этой тишине комнатку, серые каменные стены которой лишь слегка тронула штукатурка, Хотя они блестели, как полированный гранит, а пол, сложен был из каменных плит, прожилками и рисунком, напоминавших розовый мрамор. Посреди помещения находилась большая низкая чаша из черного камня, наполненная какой-то прозрачной жидкостью, возле которой преклоняли колено шестеро женаата. Возле каждого из них стоял набор керамических чаш с красками, а за спинами небольшая курильница, в которой уже дымилось какое-то благовоние. Запах проник в ноздри марка в то же самое мгновение, когда напев коснулся его ушей. И хотя Супаари сказал ему, что эти шестеро всего лишь актеры, благоговейная атмосфера напомнила ему настрой и трепет богослужения. Затем зазвучал речитатив. Исследуя тексту какой-то эпической поэмы, каждый из адептов совершенными балетными движениями рук и тела окунул острый, как стилет, коготь в чашу с красителем а потом прикоснулся им к поверхности, налитой в черную чашу жидкости. И тут явились цвета, переливающиеся, смешивающиеся, образующие светящуюся мандалу. Снова и снова актеры, раскачившиеся в такт речитативу, касались сперва краски, а потом жидкости, магии и цветом, с каждым гипнотическим стихом рождая искрящиеся узоры, и аромат становился все более и более могущественным. Потом Марк не мог вспомнить, каким образом оставил ложу и вновь оказался в паланкине. Ритмичная поступь насильщиков мешалась в его памяти с услышанными стихами, и возвращение к гавани в квартал Супари в Гайжура превратилось в сочетание полусонных видений и мимолетных мгновений реальности. Осев возле супари и уставившись расширенными глазами в окружавший его тканевый кокон, Марк в какой-то момент отметил с отстраненным рассеянным интересом, что их несут по какой-то широкой городской площади. И между занавесками он увидел троих руна, преданных на смерть палачам Жанаата, ставшим позади обреченных и одним движением тяжелых когтей, вспоровшим их горло, столь же чисто и гуманно, как это делают еврейские мясники. Сцена эта на каком-то уровне осталась в его памяти – Однако Марк не знал, подлинно ли так было, или же его посетило наркотическое видение. Однако прежде чем он успел задать вопрос Супари, картинка уплыла в сторону, затерявшись в пульсирующих красочных вспышках и ритмичном напеве. Очевидно, этот день не был предназначен для трезвости. Джордж и Джимми просто размякли от облегчения и находились на взводе. Авижан не совсем понимала значение заключенного только что соглашения, но видела, что иноземцы нуждаются в празднике, и почувствовала желание порадовать их. Какое-то время Авижан не подчинялась этому чувству, потому что была чрезвычайно дисциплинированной и без инициативной Рунао, продуктом нескольких сотен поколений направленной селекции и тщательного воспитания и образования. Будучи хозяйкой первого двора Супари, Она очень быстро доросла до ранга секретаря, и он всегда обращался с ней как с равной, подчиненной, конечно, но тем не менее равной. Более того, родословная Авижан была древнее и в каких-то отношениях выше генеалогии самого Супаари, что он признавал с характерной для него иронией. И если прочие коммерсанты Женаата не одобряли панибратство Супаари с руна вообще, а еще ходили разные шепотки о нем и Авежан – Она имела возможность жить в полную меру своих способностей и в почти полную меру доступного физического комфорта. И расплачивала Севежан за свое положение одиночеством. У нее не было ровни, некому было обратиться за советом. Она редко выходила за пределы двора Супаари, кроме как по делам и с нужными документами, стараясь равным образом оказывать должное уважение и жена Ата, и Руна. Она не хотела навлекать на себя ни гнев, ни зависть. Это делало ее жизнь напряженной и тесной. У всякого должна быть отдушина. «Завтра вы возвращаетесь в Кашан», — сказала она иноземцам, всегда обращавшимся с ней с уважением и добротой. «Кое-кто хотел бы предложить вам разделить трапезу. Приемлемо ли это?» «Приемлемо. И даже очень приемлемо». Пока дремлющего Марка Рабешо несли по улицам Гайжура к бухте Родина, Джимми Куин и Джордж Эдвардс вышли следом за овежан из владения Супари и направились в квартал Руна, расположенный чуть дальше, вглубь суши от берега. Остановившись рядом с ней у входа, они заглянули в какое-то подобие ресторана или, быть может, приватный клуб, наполненный Руно всякого вида и рода, куда более буйных и громких, чем их привыкли видеть люди. «Боже, так это прямо как свадьба», — проговорил Джимми с широкой улыбкой на устах. Они вошли внутрь, и Авежан направила своих подопечных в уголок, где сидевшие на мягком полу руна подвинулись, освобождая для них место. По всему помещению циркулировали внушительные подносы с едой, вместе с прекрасными блюдами с лепешками и желе, которые Джордж и Джимми нашли великолепным на вкус. Никаких танцев и музыки не было, только присутствовал чтец, и в разных местах комнаты мерились силой и играли в какие-то игры, Причем деньги явно переходили из рук в руки. Наклонившись к опускающемуся на подушке Джимми, Джордж негромко проговорил. «Надо думать, городские руны далеко не так часто становятся по рай, как сельские». Вскоре даже сдержанная и замкнутая Вижан расслабилась и присоединилась к грубоватому комментарию к продолжавшемуся рассказу, И оба чужеземца с радостью осознали, что их владение Руанжой позволяет понять о забавные места. Джордж, Джимми и Авижан ели, наблюдали, слушали и говорили. И в какой-то момент один из руна предложил Джимми помериться силой рук. Джимми попытался отговориться, сказав, кто-то опечалится, сделав свое сердце парай, считая, что говорит любезность. Но на самом деле нанося завуалированное оскорбление из тех, которые любят толпа. Словом, оба противника заняли место за невысоким столиком. Авижанна делила Джимми удивительно нелепым с точки зрения атлетики советом, а Джордж разразился громкими воплями, когда Джим взял две попытки из пяти, хотя отсутствие хвоста затрудняло ему борьбу. После чего все трое отметили поединок, пригубив желе – сладкого, колкого и прохладного на языке. Далее внимание толпы переключилось на другую пару радостных соперников – И Джимми с удовольствием откинулся на спину, протянув вперед ноги, положив руки под голову, улыбнулся Авежан, а потом Джорджу, неподвижно сидевшему рядом с ним, скрестив ноги. «Удивительно красивый человек», — вдруг подумал Джимми. Зачесавший назад серебряные шелковистые волосы над загорелым великолепным стариковским лицом, Джордж Эдвардс являл собой истинное воплощение почтенного достоинства. Прямо с Энека, посреди собрания древнеримских сенаторов, если не обращать внимания на окружение. Почувствовав на себе взгляд Джимми, Джордж повернулся к младшему спутнику и, помедлив, объявил. «Что-то не могу чувствовать своих губ», после чего усмехнулся. «И я тоже, но что-то все-таки чувствую», Джимми задумался над своим ощущением. «Ему потребовалось полностью сконцентрироваться для того, чтобы понять себя». «Мне вдруг, совершенно невероятно, захотелось спеть «Дэнни бой».» Оценив намерение, Джордж свалился от хохота в клубок, барабанем по подушке по обе стороны от колен. Джимми сел и, протянув длинную руку, выловил с путешествовавшего рядом блюда еще одну жилированную штуковину и уставился на нее с неопределенным, но тем не менее вполне научным интересом. «Иисус, Мария и Иосиф! А это что еще за хреновина?» «Доза местного желе», — пропел в восторге Джордж. Он наклонился к Джимми, чтобы что-то прошептать ему, но недооценил силу тяготения и повалился на живот. «Билл Косби гордился бы тобой», — проговорил он, повернув голову. «А это еще что за хрен?» — вопросил Джимми. И, не дожидаясь ответа, по-совиному моргнул Джорджу и признался на родном ему линга Южного Бостона. «Меня плющит». Джордж Эдвард сносно объяснялся на руанже, неплохо говорил по-испански и великолепно владел классическим английским. Слово «плющит» заставило его задуматься. Он сопоставил услышанный звук со многими ментальными талонами и нашел соответствие. «Ах да, плющит!» — триумфально воскликнул Джордж, по-прежнему лежа на животе. Сокрушён, уничтожен, сведен на ноль, стерт, разбомблен, раздавлен, разбит». Джимми тем временем взирал на небольшую желатиновую бомбочку, невинно моргавшую в его вялой руке. «Великолепное зелье», — провозгласил он, ни к кому в сущности не обращаясь, поскольку Джордж все продолжал декламировать свою цепь синонимов, не смущаясь отсутствием внимательных слушателей. «Даже сбегать отлить не хочется». Явежан, не понявшая ни единого слова, произнесенного ее вопящими гостями, взирала на них с мирным удовлетворением. Ибо она пребывала в самом спокойном настроении, забыв обо всех нуждах и тревогах своей личной жизни, связанных с ней неотступных заботах, и находилась среди друзей, столь же тихо, преднамеренно и восхитительно упившись, как и они. Супаария знала, что его секретарша иногда нуждается в отдыхе от забот, и хотя был удивлен тем, что она повела иноземцев в клуб, сердиться на нее не стал. По правде сказать, он наслаждался почти полной тишиной, царившей на его катере в течение первого дня пути до Кашана. Второй день выдался чуть более оживленным, но теперь иноземцы погрузились в задумчивость. В Супаре предполагал, что они найдут, что рассказать своим спутникам, оставшимся в Кашане. По разговорам за трапезой, их вопросам и впечатлениям, он знал, что Гайжур не разочаровал их, и его гостеприимство было принято с благодарностью». Это было приятно, и теперь он предвкушал, как сделает то же самое для Хээн и остальных, теперь уже пребывая в уверенности, что сумеет сделать это лучше. Супари заметила, что молчание в последний день пути имело совсем другой характер, хотя и не мог понять причины. Уже тогда, когда они огибали последний поворот реки и Супари причаливал к пристани Кашана, Марк Рабешо, Джордж Эдвардс и Джимми Квин, готовили себя к горестной встрече. Зная, что жизнь Дэу приближается к концу, они предлагали отложить поездку в Гайжур. Однако он сам настоял на том, чтобы они ехали, полагая, что супари не повторит предложение после того, как целый год тянул с ним. Поэтому они простились с Дэу перед отплытием. Посмотрев вверх, они заметили на террасе Софию, а потом следили за тем, как они с Сандесом спускались вниз к пристани. По изможденным лицам Эмилио и Софии было понятно все, что им следовало знать. Выбравшись из лодки, Джимми бросился к жене и, пригнувшись, держал ее в объятиях, пока она не выплакалась. Марк Рабешо, осознав очевидное, негромко произнес «Отец-настоятель». Эмилио молча кивнул, продолжая смотреть на Джорджа, как делал с того самого мгновения, как, спустившись из помещения Куинов, смог увидеть возвращавшихся путешественников. «Хиэн», — проговорил Джордж, еще не осознавая, но уже не сомневаясь, ибо сердце его омертвело. Эмилио снова кивнул. Руна все еще были на заготовках, они собирали анукар, так что земляне были одни. Супари вместе с ними поднялся в комнату Софии и Джимми, зная, что погибли только Хиэн и старший. Он и сам был потрясён и видел, как расстроены все остальные. «Чужеземцы любят друг друга» подумал он, не зная, жалеть их или завидовать им. Фия, маленькая, с гривкой черных волос, рассказала им печальную повесть. Зная, что Супаари симпатизировал Хээн, она повторила ее и в переводе на Руанжу. «Обоих, Ди и Хээн, убил какой-то зверь», — сказала она. «Манус Хай и все остальные говорили, чтобы мы опасались Джанада. Кто-то думает, что Джанада убил их». «Это не животное». «Джанада — это жена ата, понятно же, но этот поступок совершили недостойные люди, убийца Вахаптаа», — произнес Супари, не скрывает отвращения к этим подонкам. «Вы понимаете это слово? Хаптаа. Нуранже — это брайноа». Невысокий смуглый толмач заговорил впервые, сперва на Руанже, а потом на англише для остальных. «Брайноа — лишенный дома, а Вахаптаа — значит из ниоткуда, может быть безземельный». «Сандос», — припомнил его теперь Супари. Он постепенно заучил имена всех спутников Хен, однако имя этого толмача никак не давалось ему. Руна звали его Мило, Хен называла его иначе — Эмилио, а старший использовал слово «сынок», в то время как остальные именовали его Сандос. Зачем столько имен? Поначалу они только путали Супари. «Вахапта — это преступники», — объяснил Супари. «Они нигде. Нжорни». Он попытался найти простую параллель. «Помните день нашей первой встречи. Кто-то разгневался, потому что брать мясо без разрешения — это преступление. Оно называется хукурик». «Браконьерство», — проговорил Санда, скивая в знак того, что понимает. «Вахапта берут без разрешения. Хукурик запрещено. Того, кто это сделал, можно убить на месте, если ты снова увидишь его», — сказал Супари. «Кто-то будет вам благодарен за эту услугу. И вакашани тоже. Вахапта опасны для них. Это и есть джанада, понимаете?» «Теперь они поняли», — подумали они. «Слишком поздно, но поняли». После этого Супаари простился с ними, полагая, что настало время оставить иноземцев совершать свои траурные обычаи. Сандас проводил его до пристани, как всегда любезный, когда понимал, как надо выражать почтение. Супари теперь достаточно хорошо знал иноземцев, чтобы понимать, что все их оскорбления рождаются неведением, а не злым умыслом. «Сипаж Сандос, кто-то опечален вашей утратой», — проговорил он, спускаясь в моторку. Сандос смотрел на него. Странные карие глаза теперь не так смущали. Он успел привыкнуть к небольшим круглым радужкам и понимал, что Сандос и его спутники видят не непосредством какого-то колдовства, но самым обычным образом. «Вы так добры», — произнес наконец Сандос. «Кто-то вернется перед концом портана. Наши сердца будут этому рады». Супаари отчалил и повел моторную лодку чуть назад, поворачивая в Южный канал, в сторону деревни Ланжери, куда ему надо было попасть по делам. Пока его лодка огибала небольшой мысок, он оглянулся и увидел, что земец еще стоит на пристани, и небольшой силуэт его чернеет на фоне обрыва. Вечер тянулся долго. Джордж то сидел, то ходил, всхлипывал, а потом смеялся сквозь слезы, рассказывал Джимми и Софии истории из их сен-семейной жизни, а затем умолкал. Он никак не мог заставить себя вернуться в свой дом, в котором не было Эн, но, наконец, собрался с духом. София вновь разревелась, расстроенная воспоминаниями о горе, пережитым ее овдовевшим отцом, и собственной печалью и мыслью о том, что может потерять Джимми, так как Джордж потерял Энн. Прижав ладонь Джорджа к своему животу, она произнесла с яростной уверенностью. «Вы будете дедом этого младенца и будете жить с нами». Она не выпускала его до тех пор, пока рыдания не утихли, и проводила в застеленную Джимми постель, а потом оба они следили за Джорджем, пока Старик не заснул. «Со мной все в порядке», — шепнула тогда София Джимми. «Сходи к Эмилио. Это было очень тяжело, Джимми. Ты даже представить себе не можешь, насколько это было ужасно». Кивнув, Джимми поцеловал ее и отправился к священникам, которые уже несколько часов не показывались из своего помещения. Заглянув в их пещерку, он увидел, как обстоят дела, и жестом поманил Марка наружу. «Дау рекомендовал бы вам сесть за отчет», — проговорил Джимми очень негромко, уводя на противоположный край террасы. «Впрочем, это дело может подождать и до завтра, если у вас сейчас нет сил». Судорожная улыбка пробежала по лицу Марка, бледному в свете луны. Он понял, что ему предложили хороший предлог увильнуть действительно необходимого дела, заключавшегося в том, чтобы каким-то образом утешить Эмилио. Марк сожалел об отсутствии у него пасторского опыта. Что можно сказать в таком случае? Сандс понятным образом был готов к смерти отца-настоятеля, но потерять также и Эн страшный удар, потерять их одновременно, причем таким страшным образом. Напишу этот отчет попозже. Хорошо будет отвлечься на какое-то дело. Марк Норнол в помещении за своим планшетом помедлил, а затем взял планшет отца-настоятеля, содержавший запрограммированные коды для передачи информации. Зная, что день его близок, Ярброу показал Робешо, как ими пользоваться. Он посмотрел на Сандеса, опасаясь, что того расстроить даже прикосновение к этой напоминавшей о Дэу вещи. Однако казалось, что Эмилио даже не замечает присутствие Марка в помещении. Возвратившись на террасу, Марк тихо сказал Джимми «Побуду у Айчи». Посмотрев на Сандеса, он снова повернулся к Джимми и едва заметно пожал плечами. Опустив руку на плечо Марка, Джимми посмотрел мимо него, насидевшего во мраке Эмилио. «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать». Джимми вошел внутрь и в первый момент растерялся. Как только что Марк не в силах представить, что именно удерживает Эмилио от того, чтобы развалиться на части, Ирландец плачет, пьет, поет и говорит одновременно. Поэтому реакция на трагедию Джорджа казалась Джимми нормальной предсказуемой, понятной разновидностью горя. Но это... «Ах ты, несчастный мачо!» «Несчастный сукин сын», — подумал вдруг Джимми, осознав, что Сандос, возможно, просто нуждался в уединении, чтобы выплакаться без свидетелей, без стыда и позора. Джимми поднялся на ноги, а потом присел возле Эмилио, так, чтобы видеть его лицо. «Побыть с тобой или останешься один?» Спросил он осторожно, чтобы убедиться в том, что Сандеса можно оставить в одиночестве. «Я всегда одинок». Джимми был уже у выхода, когда до него дошла форма глагола, и поэтому вернулся. «Мараме, мано, посмотри на меня!» Проговорил он, снова опускаясь на уровень Эмилио. Положив руки на плечи Сандеса, Джимми слегка тряхнул его. Взгляд Эмилио вернулся к Джимми из неведомой дали. «Ты не один, Эмилио. София любила их, и я тоже любил. Ты слышишь меня? Может быть, не так долго, может быть, не так глубоко, но искренно и верно. Мы тоже любили их». И только с этими словами реальность обеих смертей обрушилась на Джимми, и никакой грустта и не мог бы преградить путь его слезам. Эмилио зажмурил глаза, отвернулся от него, и только тогда Джимми наконец понял все остальное». «О боже, ты не одинок, Эмилио. Я люблю тебя. София любит тебя. А нашему ребенку понадобится дядя. Ты не одинок. У тебя есть еще мы, так?» «О боже», — проговорил он снова, обнимая Сандеса. «Так-то лучше, слава богу. Так лучше». Сандес успокоился быстрее, чем, по мнению Джимми, было для него лучше. Однако какое-то облегчение все-таки посетило его. Дождавшись нужного момента, Джимми утер слезы собственным рукавом и поднял Сандеса на ноги. «Пошли. Сегодня никто не спит в одиночестве. Ты идешь со мной». Он вывел Эмилио из помещения и голосом, в котором еще не остыли недавние слезы, позвал Рыбешо. «Марк, вы тоже сегодня ночуете у нас. Никто этой ночью не спит в одиночестве». Когда Джимми привел Эмилио и Марка в комнату, София еще не спала. Огромные глаза темнели на крохотном личике, губы и глаза опухли. Она слышала, что Мушев сказал Марку, и догадалась, по какой причине он это сделал. Ощутив приток любви, она подумала. «Я сделала правильный выбор». Слишком утомленная для того, чтобы помочь, она следила за тем, как Джимми сдвигал матрас для двоих священников. Унылый Марк, тем не менее, находился в отличном состоянии. Эмилио, как она знала, был плохо, настолько измотан, что заснул сразу после того, как Джимми укрыл его. Когда все дела были закончены, Джимми подошел к ней. Она взяла его за руку и усталым движением поднялась на ноги. Они вышли на свою террасу и сели рядом в двухместной качалке, которую изготовили для них Джордж и Монус Хай. София устроилась под бочком у Джимми, положив маленькую ладошку ему на бедро. Джимми толкнул кресло, и какое-то время они просто мерно качались. Собирались облака. Луны, яркие всего полчаса назад, сделались за мутными светлыми дисками. София ощутила, как шевельнулся младенец в ее чреве. Приложила к своему животу ладонь Джимми и увидела, как просветлело лицо мужа. Покрасневшие глаза его смотрели в пространство, пока пальцы прислушивались к танцу, происходившему в ней. Они заговорили. С теплой и привычной интонацией семейной пары, оказавшейся в глазу урагана. Джордж в порядке, учитывая обстоятельства. Марк приходит в норму. Эмилио ошеломлен, однако сумел немного поплакать. «А как ты, София? Ты такая усталая?» спросил Джимми, озабоченный состоянием жены и ребенка. «Боже мой!» Вдруг пришло ему в голову. «Что же мы будем делать без н? «Что, если ребенок окажется в неправильном положении?» «Боже, пусть это будет девочка, крошечная девочка, пошедшая в Софию и мою маму, и пусть роды будут легкими, боже!» Он принялся подсчитывать, смогут ли они вернуться домой до родов, если топливо сумеют изготовить достаточно быстро, однако проговорил, «Ты хочешь рассказать мне обо всем сегодня или лучше подождем до завтра?» Она обещала, что никогда и ничего не будет скрывать от него, Она дала обед о том, что не будет носить свои бремена в одиночку. И начала негромким голосом рассказывать ему о прошедших двух днях. «Сандос, простите!» Она смотрела, с каким трудом он просыпался, ужасно страдая от того, что будет его. «Простите!» — еще раз повторила она, когда он сел, моргая. Эмилио огляделся по сторонам, еще не до конца очнувшись. А потом глаза его широко раскрылись, и он спросил с тревогой. «Деу?» София покачала головой и пожала плечами. «Я слышала некоторое время назад какой-то странный звук. Может, вы сочтете меня паникершей, но я на Деу нет дома уже довольно давно. По-моему, надо выйти и поискать их». «Все еще дурная сосна», — он согласно кивнул. «Ну, конечно, действительно, раз вы так говорите». Я по сторонам, разыскивая одежду, хотя рука его немедленно коснулась брошенной рубашки, на которой он уставился, словно бы не зная, что с ней надо делать. Наконец Эмилио полностью очнулся, и София сказала, «Подожду на террасе». Пока Сандес одевался, она корила себя за робость. «Не надо мне было вас будить, сказала она. «Я могла бы сходить и сама». На Эмилио сказывались ночные бдения возле ДУ. Он досыпал днем». София же ощущала себя карикатурой на беременную женщину, пугающуюся незнакомых звуков, готовую разрыдаться по любому поводу. Начальные недели ее беременности в эмоциональном плане напоминали собой американские горки. «Нет, все хорошо, вы поступили правильно». Через минуту Сандес появился на террасе во вполне бодром состоянии после четырех или пяти часов сна. Первым делом они направились в Хампи, где увидели кружку с недопитым бульоном. Сделав шаг наружу, Сандос огляделся. «А тихо здесь», — протянул он щурясь, словно киношный ковбой. «Слишком тихо». Проговорил он это для того, чтобы развеселить Софию, и она улыбнулась, однако в душе пожелала как можно скорее увидеть где-нибудь н и Ду они обычно ходят гулять в ту сторону он махнул куда-то на юг Оставайтесь здесь, я сам справлюсь. Ду теперь настолько исхудала, что Эмилио пожалуй мог бы донести его в одиночку. А еще онНн могли соединить руки и сделать для него подобие кресла. Нет, сказала София, практичная при всех своих эмоциональных качелях так я буду только сидеть и волноваться лучше я пойду с тобой Санда с сомнением посмотрел на нее, так что София добавила. «Все в порядке, я нормально себя чувствую, в самом деле». Еще находясь севернее посадочного катера, они начали понимать, что произошло самое плохое. Должно быть, переменился ветер, потому что первым несчастье их известил запах, несомненный запах крови. Эмилио подошел к катеру, осторожно на несколько дюймов приоткрыл дверь грузового люка, достаточно для того, чтобы просунуть в нее руку и нащупать винчестер ДУ». «Забирайтесь внутрь, заприте дверь и оставайтесь там», — сказал Сандос Софии. Потом проверил, заряжено ли ружье, убедился, что патрон дослан, и обошел катер, не оборачиваясь. Она даже не знала, что заставило ее ослушаться. Возможно, она побоялась оставаться в одиночестве, не зная, чего ждать или не решаясь понять это. Однако последовала за ним вокруг катера и так же, как и он, увидела чуть вдалеке это». Кое-что было заметно даже с того места, где они стояли. Что бы именно Сандос не хотел делать с винтовкой, теперь применять ее было слишком поздно. Эмилио повернулся, обратил к ней пепельное лицо и сказал, «Не ходи дальше». И на сей раз она сделала так, как ей было сказано, примороженная к месту воспоминаниям о трупе своей матери. Она смотрела только на Эмилио. Вот он шагнул к телам, Вот винтовка вывалилась из его рук, вот опустил голову и отвернулся. Вот сразу же снова посмотрел вперед, и она увидела, как руки его взметнулись к голове, как он застыл, впитывая детали. И вдруг она поняла, насколько невыносимо для него одиночество перед этим зрелищем. «Я Мендес», — подумала она, заставляя себя подойти ближе, но все-таки запнулась при виде растерзанных тел, борясь с дурнотой. Не рот, — безмолвно подумала она. Охотник из книги бытия чьей добычи являются люди. Повернувшись, Милю увидела, что София следует за ним. Она хотела или отвести его прочь или остановить, но прежде чем успела подойти поближе, услышала ровный и спокойный голос. В катере есть брезенты и лопата. Эмилио смотрел на нее спокойными и сухими глазами до тех пор, пока она не поняла, наконец, почему он хочет, чтобы она ушла. Молодушествуя, она направилась назад к катеру, и когда вернулась, Эмилио был покрыт пятнами и потеками крови, но уложил аккуратно оба трупа, правильно расположив конечности. Вытерев окровавленную руку о рубашку, он закрыл глаза и пригладил волосы. София уже почти ослепла от слез, но молчала, как и Эмилио. Она хотела помочь ему развернуть брезенты, но руки ее не хотели двигаться. Так что он в одиночестве прикрыл растерзанные тела отца своей души и матери своего сердца. Почувствовав, что ее вот-вот вывернет, София подбежала к краю обрыва, где ее истошнило. Думать она могла только о том, какой скудной трапезой оказались они для убившего их хищника». На рытье могил ушло много времени. Каменистая почва не поддавалась. Эмилио копало обе могилы рядом. Разорванные на части тела невозможно было куда-то переместить. Он был слишком занят своими лингвистическими исследованиями, чтобы помогать саду, так что руки его не привыкли к лопате. По прошествии какого-то времени София поняла, что ему нужны рукавицы. И отправилась за ними, радуясь, что может оказать хоть какую-то помощь. Потом она решила собрать груду камней, чтобы засыпать ими могилы. Окончив это дело, она села, глядя перед собой, а через час сходила за водой, чтобы принести ему флягу. И пока тянулся длинный ракхатский вечер, Эмилио то и дело прекращал копать и смотрел пустыми глазами. И в такие мгновения он молча принимал от нее воду. А потом снова брался за дело и беспощадный звук лопаты снова наполнял мир. В сумерках София принесла из катера фонарь и оставалась с Эмилио, пока он не закончил копать. Выбравшись из второй могилы, Эмилио какое-то время сидел, сгорбившись и уронив голову на руки. Затем он шевельнулся и заставил себя подняться на ноги. София к этому времени несколько пришла в себя. Вместе они уложили останки Деу Ярброу и Энн Эдвардс на вечный отдых. И Эмилио снова взялся за лопату». Когда холмики на обеих могилах были покрыты камнями, короткая и вместе с тем бесконечная ночь закончилась. И они замерли, смотря на могилы, не ощущая сил на то, чтобы думать и говорить. Склонившись, София выключила фонарь, оранжевый огонек которого уже мерк в свете утренней зари. Выпрямившись, она увидела, что смотрит прямо в глаза Эмилио Сандесу, и пришла от этого в ужас». «И сколько же лет мы знакомы?» – подумала она. «Неужели уже десять лет?» И за все это время она ни разу не назвала его по имени. Она попыталась отыскать какие-то слова, найти какой-то способ намекнуть, что она осознает всю меру его утраты со всей ее тяжестью. «Эмилио», – проговорила она наконец, – «Я твоя сестра, и осиротели мы оба». На ее взгляд он слишком устал, чтобы плакать. Потрясение еще владело им. Но тем не менее он посмотрел на нее и кивнул, принимая ее слова. Позволил ей подойти и обнять его. Они обнялись. Она, замужняя женщина, беременная ребенком его друга. И он, священник навеки веки вечные, угнетенный жестоким горем. И они обнимали друг друга в немой, мучительной тоске. Она подвела его к обрыву, чтобы очистить одежду, которую она отнесла к реке. Они отмыли с себя кровь, грязь и пот и, наконец, садились, после чего она отвела Эмилио в свой дом, в том же недобром молчании, в котором они в первый день входили в эту странную и прекрасную деревню. Она приготовила для них какую-то еду. Он сперва отказался, но она настояла. «Закон еврейского гостеприимства требует», сказала она. «Ты должен поесть. Жизнь продолжается». Сделав первый глоток, Эмилио ощутил зверский голод и смел все, что она ставила перед ним. Как и ее муж на следующий день, она прекрасно поняла, что в эту ночь никто не должен спать в одиночестве. Не сегодня, ни после всего этого. Поэтому София уложила Эмилио в свою постель на место Джимми и чуть прибралась, прежде чем сама легла возле него. Именно тогда она впервые ощутила, как шевельнулся ребенок, На мгновение она замерла, удивлённая и сосредоточенная, а потом взяла Эмилио за руку и приложила её ладонь к своему животу. Ребёнок на мгновение замер, а потом снова повернулся, зашевелился. «Жизнь продолжается», — хотела она сказать ему. «Смерть скомпенсирована». «Я не хотела быть жестокой», — сказала она Джимми на следующий день, голосом полным отчаяния, сжимая кулачки, — Я хотела, чтобы он снова ощутил себя живым. Эмилио вдруг сел, отодвинулся от нее и, наконец, разлетелся на части. Она поняла, каким образом мог он понять этот ее жест, и сразу же попросила прощения и попыталась объяснить. Он понял, но переживание оставалось настолько ярким, а изоляция его от людей казалась настолько полной, что он не мог заговорить. Она опустилась возле него на колени, обняла покрепче, словно само по себе его тело могло бы рассыпаться на части, но у Эмилио уже не оставалось сил. Однако рыдания его еще долго не утихали. Наконец он снова лег, спиной к ней, закрывая лицо руками. «Боже!» — услышала она его голос, повторявший снова и снова. «Боже, Боже!» София легла за его спиной и прижалась всем телом, пока не ощутила, что спазматическая дрожь утихла, а дыхание замедлилось и стало ровным. Так они и уснули, осиротевшие, изможденные. И скорбь наполняла их сердца.